Глава 14. Валя онлайн. У нас с Максимом свидание. Настоящее. Онлайн. Он вчера после художки меня пригласил в сквере. Хочет сказать что-то очень важное. Времени еще целый час, и я гуглю новогоднюю флеш-открытку. Хочу отправить Карине. Она мне так до сих пор и не ответила. Но, может, просто замотался человек? Поздравить все равно надо. Сегодня у нас в школе был новогодний концерт. Все пришли с родителями, кроме меня. Папа уже в Дубай. он очень хотел прийти, но, правда, не смог. Срочные дела, пришлось вылетать на день раньше. А у мамы, конечно, в своей школе праздник, и ей надо быть как штык. А я рада, что она не пришла. Я бы сквозь землю от стыда провалилась, если бы она явилась в этом своем буклированном костюме а-ля стриженный баран и с печеным лицом. Вы бы видели маму из нашего класса. Даже не верится, что это все мамы, а не старшие сестры какие-нибудь». Может, они инопланетянки с вечно молодой и гладкой, как на фикусе кожей. Особенно у Анны Марии мама страшная красавица, ведущая на местном телеканале. В бриллиантах, с улыбкой из ролика про зубную пасту. И все фальшивое. И никаких морщин на ней нет. Мама сказала, что вместо нее придет Петр Сергеевич. Убийственно. Кстати, знаете, как у него фамилия? Коконов. Я недавно узнала. Валентина Коконова. Тьфу-тьфу-тьфу. Весь концерт я просидела как на иголках. На здоровенных таких иголках, которыми фокусники и всякие йоги прокалывают себе щеки и носы. Все ждала, когда войдет Петр Сергеевич, войдет и на весь зал завоняет сами знаете чем. Он подсядет ко мне и выдаст какую-нибудь сладкую гадость вроде «Привет, Валюшка-Хрюшка!» А что, он и не такое выделывал. Чижевич услышит и сразу начнет поясничать. «Это твой парень типа, да?» Но Коконов не пришел. «Сэнкс, гад». Тем более, все уже в курсе, что мои предки укатили в Дубай. Концерт был суперский. Участвовали все классы, рассказывали смешные стихи, комеди-клаб показывали, все по-английски. Старшие классы устроили конкурс красоты. Мы с девочками, Дина, Ангелина и я, спели песню из «Титаника». Ничего так получилось, хотя она сложная. А учителя, не русские, а носители, разучили и исполнили песню из репертуара Кобзона, почти без акцента. Здорово было. Жаль, что папа не смог. И мама тоже все-таки. Я стояла за кулисами и смотрела на них в щелку, на этих чужих родителей. Взявшись за руки, они глядели на сцену счастливыми глазами, а их дети, все в одинаковой форме, улыбались и пели фальшивыми голосами гимн нашей школы. Что-то про мудрых сов и любовь к своей родине. Я представила, как точно так же, взявшись за руки, сидят мои мама с папой. Мама красивая, похожая на Наташу, И папа в костюме. И смотрят они не на меня, как я там пою, а друг на друга. И я совсем не ревную, ну ни капельки. Даже наоборот. Я не могу дождаться, когда же появится Максим. Ой, вот он. Максим. Привет, чем занимаешься? Валя. Привет, фильм на ютубе смотрю. Не рассказывает же Максиму, что я жду его уже целый час и смотрю «Выжить в Дубае» по телевизору. Максим. Интересный? Валя. Угу, про обитателей саванны. «Максим, а мне дома обитателей хватает. У нас три собаки. Отец завёл». «Валя, супер! Ты раньше не говорил. А какая порода?» «Максим, мраморные доги. Чемпионы. Мать с ними по всему миру на выставке мотается». «Я представляю маму Максима с тремя мраморными догами у ног. Она в длинном платье со шлейфом и тоже вся мраморная, как скульптура». «Валя, отец завёл, а мать мотается. Лол». «Максим». «Слушай, мне от Динки приглашение пришло. Это что, прикол?» «Валя, нет. Ты придёшь?» «Большая и тёплая птица у меня в груди замирает». «Максим, к тебе да». «Ес! Ес, ес, ес!» «Валя, буду тебя ждать с нетерпением». «Буду тебя ждать с нетерпением. Бред какой-то! Что я несу?» Мы ещё долго болтали с Максимом. Он рассказал, какие у него жутко строгие предки. Моя мама по сравнению с ними — новорожденный ягненок. Но Максим обязательно что-нибудь придумает и придет. Потом он спросил, кто еще будет, и я рассказала. А потом он вдруг взял и ни с того ни с сего написал. «Будешь со мной встречаться?» И я ответила «да». Сухое, короткое «да», как в каком-нибудь психологическом тесте. Хотя все во мне просто бурлило и колокотало. А потом таяло. Но, кажется, Максим это понял, то, что я чувствую. Понял даже через экран — потому что после этого его как будто прорвало. Он написал про то, как я ему сразу понравилась еще тогда, в самый первый день, но особенно, когда увидел меня в художке в футболке со спанч-бобом. Он запомнил, вот черт! И про то, как он все не решался об этом так прямо сказать, глаза в глаза. И, наверное, вообще бы не решился, поэтому очень обрадовался, когда я наконец появилась в сети. И как забросил всех своих геймеров, включая чижа, чтобы каждый вечер болтать со мной. А теперь, когда на носу каникулы, и вообще, раз будет эта вечеринка, он хочет, чтобы я официально стала его девушкой. Потому что примерно представляет, что там могут устроить Динка чишекомпания, и не хочет, чтобы меня кто-нибудь случайно обидел. Я слушала его, вернее, читала то, что он пишет, и птица во мне расправляла свои сильные крылья. Максим, он такой, совсем как папа, настоящий, честный, в нем есть спокойствие и достоинство. «Наверное, таким и должен быть мужчина». Я не знала точно, каким, но чувствовала, Максим именно такой, надежный, он никогда не предаст. В тот вечер за день до Нового года я поняла, птица, которая поселилась во мне с тех пор, как я узнала Максима, и была той самой птицей, морской. «Лиза, почему ты больше никогда не смеешься?» «В моих костях скопилось слишком много грусти», — говорит бабушка. Она сидит на берегу и гладит какую-то бездомную псину. У псины под носом родинка, как у Марлин Монро. В человеке полно чувств. Грусть, любовь, ненависть, горечь, радость, страх, злость, желание, стыд, вина, сожаление. И ни одно из них он не в силах контролировать. А почему в сказках по-другому? Со всякими же сказочными героями не так. Лизу улыбается одними глазами. Из меня бы получилась классная героиня. Просто в моей жизни было так мало удивительного. Вот если бы в ней были ведьмы и драконы и принцессы, тогда да, тогда совсем другое дело. А так ведьмой приходится быть самой. «Прикинь, все смогут!» — кричит Дина в трубку. «Все, кому мы разослали приглашение, да единого!» Хотя вру, Ксюха не придет, у нее с пернцами не срослось, но это фигня. Главное, у нас будет целых восемь парней. «Классно», — говорю я гробовым тоном. Мама еще не в курсе моих планов. Я дотянула до последнего. Просто я не знала, как начать разговор. Я трусила. С Максом говорила. Он вчера предложил встречаться. а, -а, -а, -а! Дина орет так, что я чуть не глохну. В СП позвал? Нет, но это не важно. Не позвал! Разочарованно тянет она. Это плохо. А может его проверить? Что-то холодное вспархивает возле сердца. Касается и тает. Я даже не понимаю, что это. Какой-то трепет, похожий на сигнал тревоги. На предупреждение. Один болезненный спазм, и все забывается. «Не надо никого проверять. Давай мы сами разберемся. Как хочешь. Слушай, я же всех на всякий пожарный обзвонила. Короче, у родителей все отмазались. Шампанское принесут по бутылке с носа. надь еще суши на всех. Хотя зачем эти суши? Все же сытые придут из-за стола». «Ну да. Придут и встанут перед закрытыми дверьми. Главное, нам ракетницы найти». Чижевич вроде обещал, но что-то я уверенности в его голосе не почувствовала. А это не опасно? Может, без салюта обойдемся? Ты что? В этом же самый кайф! Ладно, я Женьку напрягу. Пусть на китайский рынок смотается. У тебя все готово? Ёлку нарядила? Давай я к тебе приеду, вместе нарядим. У нас домработница еще здесь, ко мне пока нельзя. Не наработалась еще? Отправляй ее давай. Везучка ты все-таки, Валечка. Меня бы родители ни за что одну не оставили, а твои молодцы доверяют. «Ладно, я почапала, мне еще подарки родакам упаковывать. Будем на связи. С наступающим тебя, Валечка! Гудбасики!» Я вешаю трубку. Из телевизора хихикает Павел Воля. Мама смеется вместе с ним. Готовит на кухне печеночный паштет. Хочет сразить своего Коконова, чтобы сразу наповал. Платье купила на два размера меньше, все худеет. Постройнела, похорошела. Вот только ради кого спрашивается? «Мам, можно я не пойду к Петрусер? К дяде Пете?» Дядя Петя — это новый прикол Коконова. Это он заставил меня так себя называть. Кажется, мама не в восторге от этой идеи, но деликатничает. «Никаких не пойду!» — кричит она с кухни. «Нас там ждут!» «А мне плевать, что кто-то там ждёт!» «И вообще, это тебя там ждут, а не меня!» «Да этот Кокнов, этот твой колбасник, этот дядя Петя, спит и видит, как я свалю в Англию, а он сюда на всё готовенькое переедет!» «А меня, между прочим, ждут совсем в другом месте!» «Меня Максим ждёт!» Кричу я в голове, но мама меня, понятно, не слышит. А слышит она вот что. «Мам, ну, пожалуйста, и лучше дома посижу». «Ты что, хочешь испортить нам праздник?» спрашивает мама. Она стоит на пороге, руки в боки, и лицо у нее непоколебимое. Поэтому непоколебимому лицу я понимаю, что все пропало. Если вечеринка сорвется, тогда... О том, что будет тогда, я предпочитаю не задумываться потому что если вечеринки не будет, мне тоже лучше уже тогда не быть. Совсем. Потому что это будет конец всему, а это гораздо хуже какого-то конца света. Меня вдруг начинает всю трясти, а руки становятся деревянными. Я пробую пошевелить пальцами, и у меня не получается. «Что с тобой?» — подозрительно спрашивает мама. «Ты почему такая бледная? Тебе плохо?» Непоколебимость слетает с ее лица, как осенний лист. «Что-то знобит», — говорю я, — И самое интересное, что это чистая правда. Я нисколечко не вру. Мама тоже это понимает. Она 15 лет в школе, и липовыми простудами её не проведёшь. Ложись. Она молча достаёт из секретера градусник и вставляет мне его подмышку. Пока я измеряю температуру, мама не сводит с меня глаз. А я молюсь. Молюсь морской птице, хоть это и кощунство, наверное. Я прошу, нет, умоляю её, чтобы когда мама посмотрит на градусник, на нём была высокая температура. -38,2, говорит мама. И я ликую! Ликую! Странно, где это ты могла простыть. Ты в школе вчера что-нибудь ела? бутерброд с икрой на утреннике. Все понятно. Тебя не тошнит? Тошнит, говорю я, хотя меня не тошнит, только подзнабливает. Мама уходит на кухню, а я, чтобы хоть немного успокоиться, разглядываю клетки на покрывали черные и белые. Клетки, как клетки, ничего особенного. Хочется, чтобы Лиза оказалась сейчас рядом, обняла меня и сказала, чтобы я ничего не боялась, что все будет хорошо. Мама приносит мне молоко с активированным углем. Затем она наблюдает, как я все выпиваю до дна, накрывает меня пледом и берет мобильник. Я думаю, что сейчас она будет звонить в скорую, но нет. «Петр Сергеевич, здравствуйте». При мне она с ним на «вы», а без меня зовет Петенькой. Я слышала. «Петр Сергеевич, мы, к сожалению, не сможем прийти. Валечка заболела». Да. Представьте себе, в школе отравилась. Нет, помощь не нужна. Что, как вы сказали? Да что вы! Мама вдруг заливается розовой краской. Что там такое, интересно? Она еще немного слушает Петра Сергеевича, а потом кладет трубку. Мама глядит на меня, и вид у нее ненормальный, виновато растерянный. А он сюрприз устроил. Она улыбается, как маленькая девочка, которую застукали за поеданием конфет. Представляешь, в гости Генриха пригласил, дирижера того джаз-бенда. «Мам, ты иди, я дома побуду, телек посмотрю. Мне уже лучше, правда». «Бабушка, мы бедные, да?» «С чего ты это взяла?» Лиза, кажется, удивлена. Глаза у неё круглые и ясные, какие-то младенческие, хотя и морщины вокруг. Но мама всё время жалуется, говорит, что папа мало зарабатывает. Бабушка молчит какое-то время. «Единственное богатство — это жизнь», — говорит она. Доставая из редикюля помаду и рисуя на своем лице ярко-красные губы. А деньги, тюрьма. Впрочем, их отсутствие тоже тюрьма. А как тогда жить, чтобы не в тюрьме? Мне вдруг становится страшно. Очень просто, гораздо проще, чем всем вокруг кажется. Можно, например, уйти жить в пещеру или пойти на берег, раздеться и бегать с ветром на перегонки. Голыми? Ну почему же голыми? В костюмах новорожденных? Новорождённые они ведь все свободные. Мне кажется, вокруг Лизы тянется невидимая ниточка, отделяющая её от всех остальных. Я принцесса, самая настоящая, и никакой температуры у меня больше нет. Зато у меня есть свой собственный замок с колоннами, с высоченными потолками и хрустальными люстрами. И главное, во всём этом замке я одна-одинёшенька. Раскинув в стороны руки, я кружусь по папиному дому, по блестящему паркету, по огромным пустынным сумрачным комнатам, в каждой из которых наряжена ёлка. На тёмных окнах мерцает иллюминация, и среди её огней я чувствую себя настоящей золушкой в ожидании своего прекрасного принца. Скоро провьёт полночь, и появится он. Он, с которым так здорово ночи напролёт висеть в сети, иногда до самого утра, пока не проснётся мама. Или молчать за одной партой, и на уроках по живописи, и там, в сквере и с которым почему-то так страшно увидеться сегодня. Я спотыкаюсь о порожек, вскрикиваю и прихожу в себя. Тормоз! Скорее бегу в Наташину комнату. Время без четверти двенадцать. Наташина комната — это один сплошной гардероб. От пола до потолка все полки, полки, полки, почти как в плацкартом вагоне, только вместо людей их оболочки. Платья, юбки, блузки, джинсы, туфли, сапоги. Я стягиваю с себя старый велюровый костюм, в котором сбежала из дома, и надеваю платье. Вот это шифоновое, как у принцессы, с розочкой на груди. Платье почти как раз, шуршит у ног, не спадая воздушными кремовыми складками. Не хватает только хрустальных туфелек, а вот и они. Достаю с нижней полки пару серебряных босоножек, отделанных маленькими прозрачными стеклышками, и смотрюсь в широкое полотно зеркало. Я похожа на розовый зефир с ножками, притерный и жирный. Сбрасываю себя шифон как лягушачью кожу. Лучше вон то, маленькое и черное. Но для маленького черного я слишком большая и белая. Платье просто барби-сайз. С трудом расстегиваю сзади молнию. Она заедает кое-как выпутываюсь из платья и срываю с плечиков первый попавшийся серый топ. Неважно. Вот к нему подходящие джинсы почти по размеру. Обязательно ремень, как учила Наташа. Что еще? Туфли на каблуке. Те самые, которые были на Наташе, когда я увидела её в первый раз, с открытым носком. Хорошо, что хоть нога у нас одинаковая. Теперь макияж. Всё-таки круто, что я владею рисунком и композицией. Фёдор Николаевич сейчас бы мной гордился. Снова смотрюсь в зеркало. Я не принцесса. Звезда с обложки журнала. Дело осталось за малым. Накрыть стол. Дина сказала, у нас будет фуршет. Поздравить маму в 12 часов и ждать прихода гостей. Ждать Максима.